Кстати, насчет завтра. Утренние газеты порадовали. «Пресса! Свежая пресса!» прокричал Сет, вырывая меня из сладкой дремы. «Известно имя юбилейного жениха леди Ортингтон! Свежая пресса! Вам интересно?» «Мне вот очень интересно!» А последняя предназначалась мне. Довольно потянулась и села в кровати. Непослушные кудряшки игриво рассыпались по плечам. В открытое окно дышал свежий весенний ветерок и приносил звонкий голос Седа. «Мне очень-очень интересно!» Не сдавался он и пришлось подниматься. В каждом доме на Тейле заведен особый порядок. «Домашние знают, когда я встаю...» И меня будят вовсе не петухи или звонок будильника, а сет с утренними новостями. Сколько трачу на умывание, одевание. Какие цвета в одежде предпочитаю, что люблю на завтрак по понедельникам, вторникам или выходным. Поэтому, когда я спускаюсь по ступенькам, в столовой уже суетится Кэролайн. В чашку течет горячий ароматный кофе, на столе дымится еда. Сегодня это блинчики с абрикосовым джемом. Самюаль открыл двери из-за мгновения до того, как я постучала. «Доброе утро!» – поздоровался он, протягивая корреспонденцию на серебристом подносе. «Многовато сегодня!» – устроилась за столиком как раз, когда вошел Седрик. «Руки вымыл!» – похвастался он, смущенно проходя к столу. «И спасибо вам, леди Джулия!» Мальчик бережно погладил рубаху и подтянул штаны, примиряясь к новой одежде. «Великоваты!» «Совсем чуть-чуть, но я быстро расту. Вот, мама просила вам передать». На стол легли монеты, завернутые в грязный платочек. «Сэт!» — голос дрогнул. Сморгнула подступающие слезы. «Никогда не голодала ни на земле, ни тем более на Тейле, где вообще как сыр в масле живу. Возможно, поэтому чужая боль вонзается в мое сердце острым ножом несправедливости». «Будь любезен, не оскорбляй меня, убери это. Леди, мы не заслуживаем такой доброты. Кто вы, а кто мы?» «И кто же я?» – спросила, указывая на стул. Кэролайн подала мальчишке блинчики и налила горячего какао. «Леди, важная, знатная, богатая. Сет!» – перебила стройный ряд прилагательных, пустых и безликих. «Я всего лишь человек». «Отними шелковое платье. Вы не рубины из ушей, и ты не отличишь меня от миллионов других. Во мне, в тебе, в твоей матери бьется одинаковое сердце. Это обычный орган сгусток мышц, скачающих кровь. Кровь, к слову, тоже одинаковая, за ненужными тебе особенностями. По большому счету, все мы – дюжина органов в кожаном мешке. Кому-то в жизни повезло, а кому-то не очень». «Единственное, что нас отличает, это душа, то, что скрыто». «Так к чему это я?» Улыбнулась, подвигая тарелку с блинчиками и щедро сдабривая их сметаной. «Моя душа считает, что нашему миру не хватает справедливости. Я зарабатываю столько, сколько не могу потратить». «Так почему ты отказываешь мне в удовольствии почувствовать свою значимость?» Мальчик поднял брови и почесал затылок. «Хочешь меня обидеть?» или я недостойно дарить вам подарки». Такого поворота Сет не ожидал. Он покосился на завернутые в платочек монеты и неохотно забрал их. «Я...» «Скажи, ты рад обновкам?» Лицо мальчишки преобразилось. Улыбка всех делает красивее. Через улыбку мы видим человеческую душу, и она у Седа чистая, настоящая, прекрасная. «Так позволь мне тоже порадоваться». «Убери монеты, и я расскажу тебе что-то любопытное». Сэт трескал за обе щеки и задорно хохотал, когда я пересказывала события вчерашнего вечера. Конечно, с известными упущениями, но ему и того хватило. Мальчишке Эдгар тоже не нравился, а вот ворна он очень хотел посмотреть. И я обещала, что мы вместе проводим его, когда приедет конюх сэра Ортингтона». Каково было мое удивление, когда в столовую вошел Том и, извинившись, доложил. «Леди Джулия, вы велели с утра передать его милости и забрать ворна». «Велела», — улыбнулась, откладывая очередное письмо с приглашением на обед. «Так вот, просили дословно передать. Он дома». Том даже интонацию сохранил. Попытался, во всяком случае. «Он издевается. Пусть немедленно заберет Корнела. Я не умею ухаживать за ворнами». «К тому же он перепугал моих лошадей и конюха». «Так и передать?» – переспросил Том, едва слышно повторяя сказанное мной. «Передай, чтобы забрал немедленно». «Немедленно, хорошо, сделаю». Когда двери за Томом закрылись, я обратилась к Седу. «Ты в курсе местных сплетен и новостей? Кажется, сэр Ортингтон решил объявить мне войну. Я должна знать все о противнике». Парнишка загадочно улыбнулся и, склонившись ближе, произнес, «О, леди Джулия, мне есть, что вам рассказать». Ну, это Сэт, в силу своей наивности думал, что есть. Оказалось, сэр Кристиан – мужчина безупречной репутации. В нежелательных связях замечен не был. Ни во время счастливого брака, ни после него. В желательных, к слову, тоже не участвовал. Вообще по дамам не ходок, что довольно странно для мужчины такой наружности и положения. Впрочем, его характер лучше дихлофоса отпугнет любую влюбленную леди. Нужно сильно отчаяться, чтобы попытать счастье с таким, как Виконт. Ведет активную политику против попаданцев в силу личной вендетты. «Его семью убили выходцы из моего мира. Всех нашел, всех наказал, и при этом наказалка не дрогнула». а сам он медаль от короля получил за усмирение разбойников. Лучший проклятийник, лучший боевой маг, бесконечная плеяда заслуг перед королем и отечеством. Собственные деревни, да-да, тоже лучшие по всем экономическим и даже демографическим, тут уже без участия Виконта, показателям. Завидный жених и наследник графского кресла вдовесок. Сет искренне недоумевал, когда к концу его монолога я сидела с миной кислея лимона. «Я могу еще что-нибудь вспомнить», – растерянно предложил парнишка, но я остановила его жестом. «Да как-то хватит. Ты бы лучше что-нибудь этокое рассказал. Сплетни, интриги, расследования», – попросила вкрадчиво пародируя Нагива. «А, ну есть же». Поговаривают, леди Лидия строит на него планы. «А он, в... спросила через вздох. Сет пожал плечами. тот то и оно. Я, может, тоже строю планы. Только планы от моего строительства не в восторге. Может, наведывается в кабаки? Неприличные места». «Допоздна засиживается!» Сет ухватился за мысль и поиграл бровями. Слышал от леди Бернадетт, что Виконт ночи напролет пропадает в кабинете. С кем это интересно? С Сарсонским манускриптом, едва ли не взвыло. Фантазии леди Бернадетт можно только позавидовать. Виконт и пару дней в столице не пробыл. Ладно, Сет, услышишь что-нибудь интересное – поделись. Глотнула кофе и придвинула обратно поднос с корреспонденцией. Вскрыла канцелярским ножичком плотный конверт с вензелями и графская канцелярия. «Бла-бла-бла, через три дня прием в честь возвращения графского сына, сэра Кристиана. Бла-бла, просим обеспечить прием изысканными десертами, бла-бла-бла». «Обеспечим, конечно», – улыбнулась, откладывая письмо в правую кучку. «Там те, на которые я планирую ответить. Сет, сообщи маме». что через три дня мне понадобится ее помощь на приеме в честь возвращения Виконта Ортингтона». Самюэль, по привычке стоявший мраморным изваянием в ожидании распоряжений, громко кашлянул. «И твоя помощь, Сет, тоже!» Дворецкий кашлянул еще раз. «Вы уверены, леди?» — робко переспросил парнишка. Третье покашливание сработало. «Вы хотите что-то сказать, Самюэль?» «Вы уверены, что брать жену изменника...» Для работы на приеме в резиденции графа хорошая идея. Поймите правильно, Мэри хорошая женщина, но вы можете пострадать. Это с чего вдруг? Да и списки работников вряд ли утвердят, если увидят ее имя. Поэтому не увидят, игриво подмигнула Самюэлю. Не переживайте, мальчики, в худшем случае меня пожурят, в лучшем и вовсе никто не узнает. Следующие три письма реклама. Оказалось, рассылкой макулатуры грешат не только земные продавцы. На Тейли с этим не лучше. Ситуация одинаковая, с одной только разницей. Кнопку «Спам» здесь заменяет мусорная корзина. Но у письменного мусора есть одна незаменимая черта. Из него можно сделать самолетик. Сет обожает эту забаву. Парнишка запустил самолет из окошка и, попрощавшись, побежал за игрушкой. «Газеты не забудь!» — кинула вдогонку. «Как же я люблю дом полный жизни, смеха и... недовольных физиономий!» Самюэль и Кэролайн перешли на окопную войну. Жесткая перестрелка взглядами грозила вылиться в открытое противостояние, но спасла грязная посуда на столе. Вот на ней Кэролайн и отвела душу. «Леди!» — в столовую запыхавшись ворвался Том. «Все передал леди. Быстрые ноги у этого сорванца. А ведь я разрешаю слугам брать кэп». «Сыр-крестьян изволили ответить. Считайте это свадебным подарком». «Том, что за тон?» «Оригинальный». Парнишка виновато потупил взгляд. «Хамло подзаборное, а не виконт», — фыркнула в ответ. И прежде чем успела что-то сказать, услышала исполнительное «понял» и топот удаляющихся ног. перевела испуганный взгляд на Кэролайн. «У этого парнишки быстрые ноги, но медленный ум». Снисходительно улыбнулась она, а я взвыла, догадываясь о последствиях, кое не заставили себя долго ждать. Очередное послание «Взбалмошная пустышка» мне передали с заколдованным блокнотом. «Впредь, желая сообщить мне что-то, имейте смелость сделать это без посредников». «Имела я эту смелость, да он... Да как? Да чтоб тебя... Чтоб тебя Эшехирия Колли колонизировала со всеми вытекающими последствиями. А они очень зловонно и болезненно вытекают, эти последствия». Отвела душу на заковыристом ругательстве и как-то полегчала. Хотела написать об этом Виконту, и тут полегчала вдвойне. «Он не поймет и половины сказанного мною, слишком невежественен». Волшебное перо ожило и вывело очередное послание от Виконта. «Проклинать меня тоже не советую. Во-первых, вы крайне неумело это делаете, во-вторых, вернется же». «Ну, знаете». «Значит, вы не намерены забирать ворна», – написала в ответ. «Что за хозяин? У него скотина сбежала. Мало того, что редкая и породистая, так еще и опасная, а он и в ус не дует». Конечно, сложно дуть, когда нет усов, но все же должна быть какая-то ответственность. Уверен, вы справитесь. Не отвлекайте меня по пустякам. Гневно швырнула блокнот на стол и шумно вдохнула. Этот наглец выводит из себя даже на расстоянии. Надеется свести меня с ума или ждет, что прибегу умолять забрать корнела. «Самюэль, найди все книги о ворнах и отнеси конюху». «Я даже не представляю, чем его кормить». «За утро съел три мешка овса, леди». Невозмутимо доложил дворецкий. «Три мешка? Ему же плохо станет. Им вообще можно овес?» «Не представляю, но скотина выглядит голодной». «Так исправь это. Идите, поимейте представление». Пересела за секретер. Утро перестало быть томным. Кристиан Ортингтон умудрился испортить мой день с рассветными лучами. «Ну ничего, это вы, сэр, будете умолять вернуть вам Корнела. Да только поздно будет», – написала Эрнандо, графскому конюху жениху номер три. Ответила на приглашение снабдить графский прием десертами и открыла последнее письмо. «Простой белый конверт полетел на пол, куда-то туда же ухнуло сердце». «Разорви помолвку или пожалеешь». Записка выпала из дрожащих рук. Тот же почерк. Мужчина-попаданец не маг. Если это не Эдгар, то я королева Великобритании. Только ему настолько не дает покоя моя личная жизнь. И есть только один способ выяснить, его ли это рук дело. Наведаться в логово врага.